Глава восемь. Минут через сорок Марина с восхищением осмотрела себя в зеркале. «Не дурно для вокзальной парикмахерши. Не зря говорят, мастерство не пропьешь». «Сколько с меня?» Юля опустила глаза. «Давай триста». «Сколько?» Ошарашенно распахнула глаза Марина. «Да в салоне куда хожу, и цен таких давно нет. Минимум тысячу, и это за самую простую стрижку». — Так это в салоне, — пожала плечами Юля. — А я так. Марина решительно впихнула ей в руку полторы. Юля благодарно кивнула и поинтересовалась. — На автобус опоздала или на последних рейсах кого встречаешь? Марина поскучнела. Как не гнала от себя тяжелые мысли и страх. Но уже ночь на носу, а она без ночлега. Да и поесть бы не мешала. Последний раз она перекусывала пирожками с капустой, которыми угостил ее дальнобойщик, когда подъезжали к Сергачу. — Что с тобой? Того и гляди, плакать начнешь? — дотронулась до ее плеча Лида. «Тебя зовут -то — Тебя зовут-то как? Марина представилась. — А что если... — пришла вдруг в голову дикая мысль. — Пусти к себе переночевать, — попросила она. — Только на одну ночь всего. Не хочется мне в гостиницу или в хостел, а завтра я квартиру сниму. — Так ты не пассажирка? — поразилась Юля. — То-то я гляжу с вокзала, никуда не торопишься. Так получилось. Ушла от обсуждения тема Марина. — Помоги, Юль, с ночлегом, а? Я отблагодарю. — Ночуй, только у меня вовсе не хоромы. Частный домишка отсюда неподалеку, две комнатки. В одной мать лежит парализованная, а в другой я обитаю. Кухонька, коридорчик, санузел совмещенный. «Душевой кабины нет, только полуванна с ручным душем и толчок на постаменте». «Нормально! Спасибо тебе!» «Сейчас быстро шваброй пройдусь и пойдем». После работы новая знакомая повела Марину в большой торговый центр. «Удобно, как раз по пути домой. Сейчас только трассу перейдем», — с воодушевлением бормотала Юля. «И отоваримся. Я ведь почему сюда предпочитаю? Памперсы мамуля беру здесь». Ей только одна единственная марка подходит, от остальных раздражение. И с пеленками одноразовыми та же история. «Косметику приличную продают?» — поинтересовалась Марина. «Неприличную тоже. Давай сначала за продуктами, а потом за красотой. Только не задерживаемся. Мне еще ужин сварганить надо да мамулю помыть». Марина решила не скупиться. Накидала в тележку разные виды нарезки, кусок красной рыбы в вакуумной упаковке. Апельсинов и коробку конфет. Подумав, добавила баночку неплохого растворимого кофе и пачку чая. «Может, коньячку возьмешь?» — тронула ее за рукав Юля. «За знакомство!» — заискивающе прошептала она. Марина заглянула в несчастные глаза бывшей парикмахерши. «Ладно», — после некоторых колебаний согласилась она. «Но предупреждаю, на меня не рассчитывай». «Это как же, я со всей душой». — Не сердись. Я терпеть не могу алкоголь, особенно крепкий. И тем более я не совсем здорова. — Ладно, — согласилась Юля. — Нет так нет. Не волить грех. Поздний ужин, наконец, подошел к концу. Марина с трудом подавила очередной зевок. Юля воровато вылила себе в бокал остатки коньяка и, с сожалением убрала пустую бутылку в мусорное ведро. Они сидели в крохотной, но идеально чистой и уютной кухоньке почти два часа. «Может, сполоснешь посуду, пока я с мамулей вожусь? А потом по очереди с тобой в ванную и по кроватям, а?» «Конечно», — тут же согласилась Марина и облегченно выдохнула. Глаза слепались против воли. «Сейчас все помою и приберу». «Я тебе в своей комнате постелила. Халат, свежее полотенце на стуле. Так что, как с посудой разберешься, ступай сразу в ванную, а потом ложись и спи», — участливо пояснила новая знакомая. «У меня еще дела». — Обо мне не беспокойся, я в мамулиной комнате на раскладушке устроюсь. Спокойной ночи. Марина резко проснулась и вмиг почувствовала, что в комнате кто-то есть. Ее охватил ледяной ужас. В районе солнечного сплетения будто разрастался большой снежный ком. Сердце чистило с бешеной скоростью. Стараясь не шевелиться, чуть разомкнула ресницы. Возле ее кровати стоял мужчина и задумчиво тер подбородок. Никогда еще она не орала так громко. Мгновенно широкая ладонь легла ей на лицо, наглухо припечатывая рот. «Не надо так кричать, Марина Вадимовна!» — донесся до нее издевательский голос Большакова. «В доме люди спят, давай побережем их сон. Они тебе все равно ничем не помогут, только напугаешь их почем зря». «Бережу-ка!» руку, промычала она. «Не ори больше!» — кивнул начальник охраны. А то скотчем рот залеплю. — Зачем ты сюда ворвался? Здесь больная парализованная женщина. Ей покой нужен. — Не волнуйся. Они с дочерью даже не проснулись. Успокоил ее Большаков и злорадно добавил. — Ну что, птичка, захлопнулась клетка. Теперь точно не взлетишь, не надейся. — Ненавижу тебя. Оставь меня в покое. Мы сами с Робертом разберемся. Сквозь зубы прошипела она. — Давно бы так по-шутовски развел руками Большаков. хозяину больше ничего и не нужно. Только разобраться с тобой, с женушкой любимой». Ядовито заметил он и приказал. «Поднялась, быстро оделась и выходим из дома. Без фокусов смотри. А то шприц у меня с собой». «Отвернись». «Ничего, переживешь», ухмыльнулся Большаков. тв на тебя!» В сердцах блюнула Марина в его сторону. Он почему-то развеселился. «Бросил тебя хахаль? Чем его допекла, раз прямо на трассе выкинул?» «Мои ребята глазам не поверили. Вот тебе и любовничек-защитничек. Ладно, хоть дальнобойщик приличным человеком оказался. А то ведь на трассе всякие уроды встречаются. Одним словом, повезло. Ребята поводили тебя на автовокзале, пока я не подъехал. А дальше дело техники. Дали вам в доме разоспаться, ну и проникли без шума и пыли. «Я хочу в туалет. «Обойдешься. Нагадишь в салоне. Потом на мойке придумают что-нибудь. Одевайся быстро!» Он подал ей каким-то образом оказавшуюся у него в руках куртку с шарфом и берет. «Да рюкзачишка свой нелепый не забудь!» «Сволочь!» – пробурчала она, поспешно застегивая молнию и вдевая руки в петли рюкзачка. «Ты не лучше! тупой к выходу! Держи свои сумки!» Маленький дворик никак не освещался. Если бы не слабые отблески придорожных фонарей с центральной улицы, было бы совсем темно. Марина разглядела за воротцами громаду джипа охраны корпорации Елизаровых. Внезапно навалилось чувство безысходности. Она крепко прикусила губу, чтобы не расплакаться от чувства унижения. Рот заполнил солоноватый привкус крови. Затолкают сейчас, как преступницу в автозак, в этот дурацкий джип. Точно, не джип, а самый настоящий автозак. Из него она точно не вырвется. Она потянула за щеколду ворот и вышла на улицу. Ни души, гробовая тишина. Ни шороха, ни гавканье собаки, ни шума машин. Марина дошла до джипа и остановилась. Память нарисовала волевое лицо Ефима, искаженное непониманием. Жесткий взгляд суженных гневом зеленых глаз. И почему-то вместо обиды появилось чувство стыда. Хотя винить себя и было абсолютно не в чем. Это он виноват, но странное чувство не отпускало. Она запоздала, поняла, что за ее спиной что-то происходит. Стон, приглушенный вскрик, негромкая матерная ругань, осторожный топот нескольких пар ног. Кто-то упал. Перед ней на отмышь распахнулась дверца джипа. — Не трогай ее! — раздался сзади знакомый голос. Марина резко повернулась. — Ефим, как ты узнал? Договорить не успела. Сзади из джипа кто-то схватил ее за руку и резко дернул. От невыносимой боли перед глазами вспыхнули радужные круги, и тут же она провалилась в кромешную темноту.